Глава третья. Кто о чем? Кому зачем? Ирида, вздрогнула и резко сев в постели, уставилась в темноту спальни невидящим взглядом. Впрочем, уже через минуту она пришла в себя, оттерла со лба выступивший пот, и, покосившись на подсвеченный теплым оранжевым светом циферблат часов радиоприемника, с легким стоном упала обратно на подушку. Четвертый час ночи. И уже пятый раз она просыпается из-за одного и того же сна. А ведь его даже кошмаром не назвать. Всего лишь воспоминания о прошедшем дне и тех событиях, что последовали за победой Рида в поединке. Невольно Ирида вновь погрузилась в воспоминания, полночи преследовавшие ее. Вот Рид устало опирается на высокий бортик ограждения поля, гудят голоса членов клана, А ноздри самой Ириды тревожит запах крови, будто источаемый победителем. Морок, конечно. За его спиной в стремительно чернеющей луже лежит изрезанное тело баера. Оно-то и источает запах свежей убоины. Сам же Хоманс, хоть и выглядит усталым, в бою получил лишь пару царапин. Гул голосов смолкает под давлением судьи и представители семей, повинуясь давней традиции, подтверждают честность победы Рида. Судивший поединок старейшина Ладди первым произносит ритуальные слова, а за ним оглашают согласие главы Тани и Рати «Остались лишь Цати и Нарди». Но Харкон все по той же традиции, как глава правящей семьи клана, должен высказаться последним – и у Ириды нет никакого сомнения в том, что отец поддержит своего фаворита. Так что дело лишь за Нарди, точнее, главой семьи, чей сын сейчас валяется в центре поля с размозженной головой. Стоит ли удивляться, что этот орк не согласен с решением других старейшин? И кто бы стал его в этом винить? «У семьи Нарди!» — звучит резкий, чуть надтреснутый голос и... Его прерывает звук взрыва, донесшийся откуда-то с улицы. Айриду вдруг сносит резкий удар под колени. Кубарем, прокатившись по песку, тренированное тело моментально сгруппировалось для рывка, но его тут же прижало к полурука брата. Лежи! рыкнул Брен, свободной рукой извлекая из-под полы модного пиджака устрашающих размеров револьвер. Есть вопрос о лояльности правящей семьи клана. Бран Харкон, сложите оружие. Как ни в чем не бывало закончил фразу старейшина Нарт. Но сейчас в его голосе можно было услышать нотки злорадства. Неудивительно, в только что казавшейся разношерстной толпе орков, окружавших Харкона с его детьми и Ридом. Вдруг обнаружился добрый десяток ощетинившихся стволами бойцов. И среди них не было ни одного серебристой ленты на рукаве или тулья шляпы, как зачем-то требовал обозначить охрану поместья Ван Лоу. Надо ли говорить, что стволы ручных пулеметов смотрели исключительно в сторону Цатти? Толпа гостей шарахнулась в стороны и замерла. Тишина! Моментально воцарившаяся в манеже была оглушающей. Кажется, даже звуки выстрелов и взрывов, доносившиеся с улицы, отошли на второй план. Настолько присутствовавшие в зале оказались ошеломлены происходящим. Наверное, оттого и тихий щелчок зажигалки одного наглого хуманса показался девушке просто оглушающим. «Может, уже пора...» Усталый голос Рида, затягивающегося сигаретой и равнодушно смотрящего на орков, целящихся в том числе и в него самого, отчего-то напугал Риду больше возможной смерти от ручников Нарди. «И в самом деле...» Спокойно, словно о погоде говорить, согласился Лоу Харкон, опуская руку с револьвером. Наемники, приведенные Нардом на эту встречу, были тренированы, сильны И не раз ходили по краю, так что чутье у них было развито, как и положено степным воинам. Но здесь и сейчас они просто не успели отреагировать. Эхо голоса старого орка не успело затихнуть, как его перекрыли треской грохот разметанных в клочья высоких деревянных лавок, еще секунду назад кокетливо прикрытых зеленым бархатом. Пара огромных стальных шаров разнесла хлипкую конструкцию с грацией атакующего носорога. Несколько наемников Нарда, оказавшихся на пути у одного из снарядов, снесло словно кегли в новомодном кегельбане, а сам шар, наплевав на инерцию, вдруг замер на месте, подняв вокруг облако песка, и развернулся, представ перед уцелевшими бойцами несуразной, гротескной но от того не менее устрашающей фигурой штурмового кадавра. Кадавра, верхние манипуляторы которого моментально навелись на цель под тихое гудение пламени где-то внутри покрытых окаленной сопел огнемета. Миг, и второй кадавр, пролетевший было мимо вооруженных бойцов, мячиком отскочил от пошедшей трещинами стены, в которую оказалось впечатано тело одного из нападавших. И тут же развернулся в атакующее положение, умудрившись оказаться всего в нескольких метрах от посеревшего главы семьи Нарди с явным шоком зирающего, на творение извращенного имперского гения, прозванное Траншейной Смертью. С неожиданной для такой трехметровой громады прытью кадавр рванул вперед, и уже через мгновение тело старейшины и главы семьи Нарди затрепыхалось в мощных трехпалых конечностях металлического монстра. Брен! Рид перевел взгляд сплененного орка на своего приятеля, и кадавры, словно копируя своего поводыря, развернули свои псевдоголовы в сторону орка. Выглядело это жутковато. Сын Харкона в ответ дернул губой, продемонстрировав белоснежные клыки, и медленно качнул головой. На секунду и Риде показалось, что алые круглые визоры стальных монстров сверкнули чуть ли не с предвкушением. Злым таким, холодным. И Нард захрипел. «Рид, стой!» Подподнявшийся в манеже гул голосов вдруг взвился Харкон, но было уже поздно. Изломанное тело главы семьи Нарди дернулось последний раз и обмякло в манипуляторах кадавра. Сдавленное, даже скорее раздавленное, как перезревший фрукт если судить по тонкой струйке жидкости, закапавшей с мысков щегольских лакированных туфель орка на песок манежа. Ириду передернуло. же скривившись, сплюнул. «Вот ведь торопыги! Абул!» Оказавшийся рядом орк с серебристой лентой на рукаве почтительно кивнул. «Этих разоружить и допросить! Что-то я не вижу среди них знакомых физиономий!» «Значит, либо заморские наемники, либо... Нарди стокнули с медланцами!» Закончил за отца Брен, наблюдая, как повинуя жесту Абула, просочившиеся сквозь толпу орки охраны отбирают у боевиков ручные пулеметы и прочее вооружение, горка которого перед ногами Харкона росла с пугающей скоростью. А заявление нынешнего главы клана явно всколыхнуло гостей. По залу тут же поползли сдобренные недовольством, а то и откровенной злостью шепотки, но собравшимся вокруг Харкона оркам явно было не до того. Пока подчиненные Абула продолжали обыскивать бойцов Нарди, сам глава охраны докладывал Брену о происходящем за пределами Манежа. «Два отряда из трех штурмующих уничтожены. Последним сейчас занимаются кадавры», — спора доложил он. Выдавили на пляж? Выдавили и теперь загоняют воду. Потери!» Нахмурился Брэнд, то и дело с недовольством поглядывая на усевшегося рядом с Иридой Хуманса. А тот просто плевал на все и вся. Устало вздохнув и затушив о песок недогуренную сигарету, Рид наглую опустил голову на колени девушки и, прикрыв глаза, «Задремал?» Вот только холод, распространяющийся от него и явственно ощущаемый арчанкой, Точно такое же чувство у нее было, когда она помогала Риду раздеться перед поединком. Странно как-то. И очень на что-то похоже. На что-то знакомое, давно известное, нет? Двое легко раненых, идиоты сунулись под швейную машинку. Но ее тут же заткнули люди Ратти. Итог машин на подъездной дорожке сожгли. В остальном потерь нет довольно громко произнес Абул, сбив и с мысли. «Если эти олухи взорвали мой фантом, я выставлю тебе счет! Слышишь, мальчишка?» Голос судившего поединок старейшины словно прорвал плотину. Кто-то хохотнул, кто-то выругался, помянув извечное скупердейство Ладди. Слово за слово, его торки вновь подтверждают славу отходчивых ребят. Словно и не было только что попытки переворота в клане. И не валяются два трупа посреди манежа, а за его пределами не слышно стрельбы и взрывов. Впрочем, взрывов действительно уже не было, а вот стрельба, кажется, еще продолжалась. Но не прошло и пяти минут, как она стихла, и Абул, получив доклад от одного из своих бойцов, уже было обратился к Брену. «Все поместье зачищено!» Неожиданно открыв глаза, пробурчал Рид, но так тихо, что его услышали лишь стоящие рядом глава охраны, Харкон с сыном, да и их дочь, на коленях которой он так удобно устроился. «Абул!» — повернулся к охраннику молодой глава клана. «Точно!» — кивнул тот. «Собери трупы на хозяйственном дворе, туда же оттащи уничтоженную технику. Оружие в трофейную!» «Разобрать, посчитать, в общем, сам знаешь. Доклад я жду не позднее, чем через час». Отрывисто приказал Бренн и, переглянувшись с отцом, со вздохом добавил. «И готовь пару бригад. Нужно будет нанести ответный визит к Нарде». «Сегодня?» — удивился Абул. «Нет, Дэвил, тебя раздери! Через год!» — спылил Брен, но тут же взял себя в руки. «Свободен». «И да, проследи за тем, кто из гостей решит нас неожиданно покинуть». «Понял», — кивнул тот. «В этом случае доложишь немедленно», — уточнил глава клана, чуть посверлив подчиненного взглядом. «Так, на всякий случай». А дождавшись еще одного утвердительного кивка, потерял к охраннику всякий интерес. Обрати внимание на по-прежнему валяющегося на песке Рида. «И долго ты собираешься тут разлеживаться? Ир, пни этого за Соню!» «Отвали, Клыкастый!» — фыркнул в ответ наглый Хуманс. «Дай пять минут. Не тебе одному нужно ревизию собственности провести». «А?» — не понял Брен, но ответил на его невысказанный вопрос не вновь ушедший в себя Ван Лоу и не зябко передернувшая плечами сестра, а его собственный отец. «Не трогай его. Дай прийти в себя. Думаешь, так просто вести в бой взвод кадавров?» Каркон положил руку на плечо сына. «Они же не люди. Их контролировать нужно от и до. А это, сынок, такая нагрузка на мозги, что иной поводырь из боя сразу в лазарет попадает, хотя ни царапины в бою не получил». «Не знал», — протянул Брен. «Так, может, его в апартаменты отнести? Пусть там отлеживается. Чего он здесь валяться будет, родичи, пугать?» «Да уж, их теперь, конечно, только Хуманс, отдыхающий на коленях моей дочери, напугать и может, ага», — ухмыльнулся Харкон. «Все, все, встаю я», — буркнул Рид, вновь открыв глаза и, тяжко вздохнув, поднялся на ноги. Покрутив головой, и шею и плечи, он протянул руку Ириде и, потянув девушку на себя, решительно обнял подругу за талию. «Вы, господа, как хотите, а нам требуется небольшой отдых и большой перекус. Старик, не дай сдохнуть с голоду. Прикажи подать обед в мои апартаменты, а?» «Хам и наглец!» Делано печально вздохнул тот и тут же, широко ухмыльнувшись, махнул рукой. «Катитесь уже! И чтоб до трех часов пополудни я вас не видел!» «И покатимся!» — улыбнулся в ответ Рит, и неожиданно оказавшийся рядом с ним кадавр опустился, что называется, на четыре кости. Удобно устроившись на спине стального монстра, Ван Лоу садил от чего-то квелую велую подругу перед собой и дурашливо дал оседланные им железяки Шенкеля. Но «Ну, корявый, поехали!» Тихо, почти неслышно взвизгнули приводы, и кадавр послушно покосолапил вперед, заставляя гостей раздаться в стороны, в избежании, так сказать. Правда, опаска, с которой орки отреагировали на вновь пришедших в движение стальных махин, совсем не мешала им провожать взглядами сладкую парочку на железном скакуне, следом за которыми катился еще один кадавр, снова принявший форму металлического шара. До главного дома поместья они добрались за считанные минуты. Но и этого хватило, чтобы Ирида почти заснула от удивительно мягкого хода кадавра, вроде бы и вовсе не предназначенного для верховой езды. «Отчего же?» — пожал плечами Ирид, услышав бормотание подруги. «Между прочим, одна из задач подобных зверюшек — вытаскивать раненых с поля боя». «Санитары? Это...» От удивления Ирида даже на миг выплыла из своего полусонного состояния. С огнеметами и шестиствольными крупнокалиберными автоматами? Нет, конечно же. Впервые за день искренне и даже с каким-то облегчением рассмеялся Рид, отчего распространяемый им до сих пор холод почти исчез. Это модернизированные штурмовые кадавры в девичестве КШ-112 но шасси у них точно такое же, как и у эвакуационных кадавров. Унификация. «Понятно», — зевнула Ирида, сползая с застывшего у входа в дом скакуна. «Э, солнце мое, да ты же сейчас отключишься!» — воскликнул Рид, кое-как удержав на ногах пошатнувшуюся была девушку. «Идем-ка в люлю, дорогая». Ван Лоу на миг обернулся к застывшим на месте машинам, а в следующую секунду от него вновь полыхнуло холодом, и оба кадавра, словно получив безмолвный приказ, стальными шарами укатились куда-то, куда-то там. И Риде уже было все равно. Зябко поведя плечами, она вновь зевнула и потянула Рида за собой в дом. Но не сделав и пары шагов, она почувствовала, как ее подхватывают сильные руки. С готовностью обвив руками шею любовника, девушка ощутимо расслабилась и сладко засопела, проваливаясь в сон. «Брен, сейчас же прекрати мельтешить!» — недовольным тоном произнес Харкон, снимая пенсне. вол! Молодой орк замер на месте и, глубоко вздохнув, рухнул в кресло, жалобно скрипнувшее под его немалым весом. Впрочем, остатков его ярости хватило, чтобы полоснуть взглядом замершего у двери Абула. Но привычный к вспыльчивости брена командир охраны поместья в ответ даже ухом не повел. Как уставился в начале доклада на картину за спиной старика, так и продолжал на нее пялиться, безмолвно пережидая рычание и ругань нынешнего главы клана. Привычки, приобретенные на службе в армии, иногда бывают полезными и на гражданке. А уж там, возможностей отточить умение бесстрастно переживать любой разнос начальства, у Абула был куда больше, чем хотелось бы. Угомонился. Старый орк уставился на сына. И, дождавшись от того кривой ухмылки и резкого кивка, перевел взгляд на застывшего по стойке смирно начальника охраны поместья. Значит, в резиденции Нарди пусто. Так точно. От Мирабул. И, судя по всему, обитатели покидали его хоть и в спешке, но достаточно организованно. Все ценное, по крайней мере, прихватили собой. Оставили лишь откровенный хлам и слишком массивные вещи. Обстановка не тронута, ничего не сломано. Кое-где по шкафам даже одежда осталась. Но все сейфы и тайники оставлены открытыми и... пустыми, разумеется. «Да, еще одно. Плиты с утра явно не включали, а отопление, скорее всего, было отключено еще вечером. Когда мы явились в резиденцию, комнаты в домах уже выстали». «Значит, уехали они заранее, чтобы не попасть под удар при неудаче переворота?» «И возвращаться теперь точно не собираются», — протянул Харкон. Всегда знал, что мирно умная женщина. Уж кто-кто, она вполне способна была просчитать нашу реакцию в случае поражения ее мужа и сына. Думаешь, они решили сбежать в Медланд? подал голос Брен. Его отец задумчиво кивнул. Судя по всему, да. По крайней мере, иных мест на территории республики, где их могли бы. Принять после неудачи с клановым переворотом я не знаю. Да и наемники, которых храмец притащил сюда под видом своей охраны из тех же мест. И в чем проблема? Поинтересовался Рид, все это время молча просидевший в дальнем углу кабинета с книгой в руках. Орки-наемники из медланских пустошей не идут в найм к республиканским кланам. Дернув щекой, с неохотой проговорил Брен. Старые разногласия, они готовы сотрудничать с любым заказчиком из республики, кроме орков долгих долин. За одним исключением, устало поправил сына Харкон, если такое сотрудничество не сулит им возможность занять наши земли. А «Так вот почему ваши соклановцы так легко приняли приказ об уничтожении одной из семей клана», — понимающий протянул Ван Лоу. «Именно», — кивнул старик. «Снюхаться с медланцами Нарт мог только посулив им место в республике, а его он мог предоставить, лишь ущемив собственный клан. Оно бы и ладно, если бы дело касалось только Цатти». Но подобные действия крайне обострят отношения нашего клана с другими орками Долгих Долин. Вплоть до войны. А это уже не разборки вам с Дамской песочницей. Долгие Долины принадлежат двум десяткам кланов. А это в общей сложности больше восьмидесяти тысяч воинов. С доброй полудюжины из этих 20 кланов мы связаны с союзническим договором который просто не позволит им отойти в сторону духи не позволят итог кровавая баня понимающе кивнул Рид, представив себе результат к которому мог привести несостоявшийся вчерашним утром клановый переворот именно ее республика вынуждена была бы прекратить силы после чего кланы долгих долин Оказываются как минимум обескровлены, а долины сами падают в руки медланцев. Полагаешь, действия Минарда могли руководить именно они? нахмурился Брен. Возможно, нехотя произнес Харкон. А может, это лишь мои старческие фантазии? И на самом деле Нарт нашел какой-то иной способ для найма медланцев Боюсь, узнать это наверняка мы уже не сможем. Но почему же? С легким злорадством в голосе проговорил его сын. Кто мешает направить по их следу ищеек? Кого? Орков? Фыркнул Рид. Сами же только что говорили о сложных отношениях с медланскими сородичами. Что помешает им отправить ваших ищеек на тот цвет? От лютой ненависти к республиканским оркам. А кто говорит о борках? Пожал плечами Брен. Что? Вам с даме уже не найти наемников из других рас. Да на любой вкус и цвет, рит. Обстоятельные цверги или дотошные асуры, вядливые эльфы или пронырливые леприконы. Кстати да!» — усмехнулся Харкон. «Нанять зеленовласых жаден было бы лучше всего. Кому неизвестно о натянутости наших отношений с леприконами? их уж точно никто не заподозрит в сотрудничестве с сорочьим кланом Цатти». «Особенно после истории с соренами», — поддержал отца Брен. «И вы сможете найти подходящего наемника из лепреконов?» — удивился Рид. «Лепрекона, готового не только взяться за заказ от орков, но и сунуться ради его исполнения к другим оркам. Хотел бы я увидеть такого самоубийцу!» «Ну, как известно, кто ищет, тот найдет!» Протянул старик, переглянувшись с сыном, и, бросив короткий взгляд в сторону Абула, неожиданно заключил. «А мы умеем искать и находить», — поддакнул Брен и повернулся к начальнику охраны поместья. «Абула, пригласи встречу Джотто Фири. Желательно сегодня вечером. У меня будет для него небольшое задание». Орг невозмутимо кивнул в ответ и бесшумно скользнул за дверь. Что ж, пожалуй, я пойду. Не буду мешать вашим посиделкам обсуждениям. Вернув книгу, настоящий рядом резной столик, Рид хлопнул ладонями по коленям и поднялся с кресла. Ты это о чем? Приподнял бровь Брен. Ну как? Кто ищет, тот найдет и так далее пожал плечами Ван Лоу, но, встретив непонимающий взгляд молодого главы клана, все же пояснил. «Это ваши секреты, клановые. Мне они совершенно ни к чему. И так уже в лес ваши дела дальше некуда. Так что оставайтесь, обсуждайте, решайте, а я пойду. У меня, между прочим, своих дел хватает». А время на их исполнение уже практически истекло. «Оставь его, Брен», — Проскрипел Харкон. «Ван Лоу и так помог нам больше, чем я смел рассчитывать. И у него действительно хватает своих проблем. А ты, Рид, не буду сотрясать воздух пустыми благодарностями, но можешь быть уверен, в долгих долинах тебя всегда примут как друга. И я беспокойном заказе можешь забыть. Этот вопрос мы с Браном уладили на вчерашней встрече». «Благодарю, Харкон!» Рид не поленился и отвесил старому орку короткий уважительный поклон. Эльфийский, разумеется. «Иди уже, засранец!» Отмахнулся тот. А когда Ван Ло уже практически вышел за дверь, договорил. «Когда решишь нас покинуть, не забудь с Ридой попрощаться, а то ведь она тебя и под землей сыщет, и нос откусит!» хохотнул Брен. спасибо за предупреждение усмехнулся в ответ рид закрывая за собой тяжелую дверь ну покидать поместье шануш прямо сейчас он не планировал но кто сказал что с эридой можно встретиться только для того чтобы попрощаться перед уходом именно поэтому оказавшись за пределами кабинета главы клана Цатте, Рид решительно направился в сторону апартаментов Ириды, из которых Арчанка сегодня даже на завтрак выйти не соизволила, что, в принципе, можно понять, учитывая события прошедшего дня. И это... нет, не беспокоило Рида. Все же орки не зря славятся своей психической устойчивостью и в определенном смысле легким отношением к вопросам жизни и смерти, кстати, весьма удивительным для долгоживущих рас. Но все-таки поддержать девчонку, пережившую вчера немало беспокойных минут, Рид посчитал своей обязанностью. Ирида обнаружилась на балконе. Завернувшись в теплый шерстяной плед, она удобно устроилась в легком кресле с огромной кружкой чего-то явно горячего и с жаровней под боком, на истине черных углях, которых сладко дремала миниатюрная саламандра, распространяющая вокруг волны тепла. «Хорошо устроилась, сир, заметил Ван Лоу, опершись на косяк открытой балконной двери. Девушка отвела взгляд от серой поверхности океана, волны которого накатывали на ярко-желтый песок пляжа, начинавшегося в каких-то ста метрах от особняка. «А, Рид!» — отстраненным тоном произнесла Арчанка, и, сделав глоток из кружки, вернулась к задумчивому созерцанию открывающихся с балкона видов. Молодой человек нахмурился и в один шаг, оказавшись перед любовницей, бесцеремонно ухватив ее за подбородок, заставил посмотреть себе в глаза. «Не понял, ты что, всю ночь вагоны разгружала?» — удивился он, как следует рассмотрев лицо подруги. Усталый апатичный взгляд, мешки под глазами, нездоровый цвет кожи, вдруг лишившийся своего обычного матового блеска. Да что там, даже черный, блестящий, будто вороново крыло цвет ее волос казался сейчас тусклым, словно они были присыпаны серой пылью. «А ты умеешь делать комплименты девушкам?» — фыркнула Ирида и, мотнув головой, заставила Рида убрать руку от ее лица. «Ну уж извини, что вижу, то и говорю». Пожал плечами тот и сел перед орчанкой на корточке, оказавшись с ней лицом к лицу. — Рассказывай, что случилось. — Ты и случился. Наморщила носик девушка и тут же спрятала лицо за кружкой со взваром. — Не понял. — Хочешь сказать, что это я тебя так... заездил? — состроил удивленную гримасу Сурит. — Так позволь заверить, что этой ночью я спал в своей постели и в твоей комнате меня не было. Так что претензия не по адресу, хотя, признаю честно, тому удальцу, что сумел пробраться ночью в твою девичью спальню, выдать себя за меня и так тебя умотать, я бы с удовольствием пожал шею. «Тьфу на тебя, дурак!» Стрепенувшись, Ирида обожгла собеседника злым взглядом. «Я не о том, а о чем?» Мысленно порадовавшись, что девица хоть на миг перестала походить на привидение, тут же спросил Рид. «О, будто ты сам не понимаешь!» — воскликнула Арчанка, но, заметив недоумение, любовника с удивлением констатировала. «Похоже, и впрямь не понимаешь». «Да в чем дело-то?» — не выдержал Рид, действительно не понимающий претензии собеседницы. «В духах!» Поставив кружку с питьем на кованую подставку, Ирида решительно поднялась с кресла и, протянув руку Риду, за которую тот тут же ухватился, потянула его за собой в комнату. Ван Лоу, опешив от такого ответа, поднялся на ноги и безмолвно последовал за любовницей. какие такие духи!» в Себя Рид пришел, когда Ирида уже закрыла балконную дверь. «Вот не надо строить из себя невинность!» — скривилась Арчанка, кивая ему на кресло у горящего камина. — Шаманы чуют друг друга, как кошка-рыбу. А я хоть пока и не закончила обучение, но в потенциале шаман не хуже моей покойной матушки. Так что твою ворожбу вчера ощутила во всей красе. Правда, чтобы понять свои ощущения, мне понадобилось полночи. Но это только от недостатка практики. — Стоп, стоп, стоп, милая! — замахал руками Рид. Ты, может быть, и шаманка, но я-то нет. Какая ворожба? О чем ты вообще говоришь? Сама знаешь. У меня магических способностей с гульки нос. Так что ошиблась ты, подруга. Уж не знаю, чью ворожбу ты вчера учуяла, но я здесь точно ни при чем. Ага-ага. Тот-то все время, что ты своими кадаврами командовал, меня холодом за предель обдавала. Ехидно улыбнулась Ирида. Я из-за твоих штучек всю ночь уснуть не могла. Только глаза закрою, как тут же воспоминания накатывают, и снова мороз внутренности дерет. Засранец ты, Мог бы хоть чуть-чуть плотнее духов своих контролировать. Вот же ж! Ван Лоу настолько опешил от заявления Ириды, что не сдержал эмоций. Шаманы, да? Вот же... Орки... «Но почему тогда я тебя не почуял?» «Ага! Значит, все же признаешься!» Потерла ладошки девушка и не с передаваемым удовольствием в голосе протянула. «Коллега!» «Ир!» Рит нахмурился, и, Арченко вздохнув, стянула шею небольшой кулон сапфиром и вложила его в руку любовника. «А так?» — спросила она, глядя ему в глаза. Тот прислушался к чему-то в себе и кивнул. «Теперь чую. И тебя, и... его». «Странный отклик, словно незаконченный, что ли?» Пробормотал он, но, заметив жадный взгляд подруги, тряхнул головой, приводя себя в адекватное состояние. Ну, более или менее адекватное. «Ха! Странный артефакт». «Ученический. От матушки достался». Пожала плечами Ирида. Скрывает от духов и других шаманов. Но и сама я коллег могу почуять только на очень близком расстоянии и лишь в момент ворожбы. А еще он экранирует отчутья животных, собак там, лошадей, да? Проговорил Рид, и подруга резко кивнула в ответ. Ван -лоу прищурился. А сейчас? Сейчас ты меня ощущаешь? Да. Куда тише и с явными нотками неуверенности в голосе ответила девушка. «Очень отчетливо. Я так себя чувствовала, когда мама духов на службу призывала. Ты словно распахнутое окно, в которое дует холодный ветер. Очень холодный. Что ты делаешь, Рит? Выражишь?» «Нет», — покачал головой тот и, вздохнув, надел артефакт на шею любовницы. «Полагаю, матушка не закончила твое обучение, да?» «Не успела», — вздохнула девушка. «Но... она особо и не старалась, если честно. Все говорила, что моим обучением должен заниматься сильный шаман, а она просто не сможет защитить в случае неудачного призыва». «Шаман! Вот же придумали серошкуры!» «Под светом свечи спрятались!» — фыркнул Рид. «Запредельщик тебя учить должен. Сильный, мощный, но совершенно точно заточенный на волевое взаимодействие с порождениями кромки. А где его взять-то в нынешние времена, когда нас всех чохом запретники записали? Правицев, заклинателей, призывателей. Да, вол, до да банальных ищейек, что без ритуалов за связаться не могут, и тех норовят под корень извести». Как еще элементалистов запретить не додумались? А что, тоже ведь с духами дело имеют? — Не знаю. В долгих долинах шаманов не трогают, — хмуро пробурчала Ирида. — Но и учителя мне там не найти. В союзных кланах подходящих нет, а в прочих... Не те у нас с ними отношения. — И что, они даже не скрываются? — удивился Сарит. От кого? — развела руками девушка. «Долины принадлежат оркам, и мы своих не выдаем. Да и не в Старом Свете живем все-таки». «Повезло», — протянул Ван Лоу. «А ты где шаманизма учился, если в Старом Свете все так плохо?» Осторожно поинтересовалась Арчанка. «И мне повезло», — мотнул головой ее любовник и, помолчав, договорил. «Или не повезло, это уж как посмотреть. Рид с намеком глянула на него Ирида. Но тот лишь фыркнул в ответ. «Не-не-не, никаких постельных игр, пока ты не поешь и не приведешь себя в порядок. А то ведь на второй минуте обессилишь». «Да ну тебя!» — надулась девушка. «Я о другом». «Да понял я!» Вздохнул Ван Лоу и нахмурился. «Не могу я тебя учить, Ир. Не не хочу, а не могу». Просто времени на это нет. Тут ведь одной методичкой не отделаешься. Права твоя мама была. Практика нужна. А ее без подстраховки учителя не проведешь. Нет, начало, самые азы тебе любой запредельщик дать может. А я вол. Да не смотри ты на меня так. Я понимаю. Печально вздохнула Ирида. У тебя своих проблем навалом. Да и в Новоземье небось уже заждались. Цверг твой и это... Джанни, да?» «Вот ведь...» Рид еле сдержался и, выдохнув, медленно досчитал до десяти. Вернув душевное равновесие, он смерил нахохлившуюся девушку долгим взглядом и неожиданно усмехнулся. «А «Знаешь, кажется, я знаю, кто сможет преподать тебе эти самые азы. А там, глядишь, и с основным обучением по профилю вопрос решится». Ирида заинтересованно блеснула глазами, но задать свой вопрос не успела, и ее перебил неожиданный стук в дверь. «Госпожа Ирида, телефон!» — прогудел мужской голос. «Некая Лина Трой». «Спасибо, Арт!» — откликнулась Арчанка, не торопясь, впрочем, открывать визитеру дверь. «Я возьму трубку в своем кабинете». «На ловца и зверь бежит!» — усмехнулся Рид. «Что?» Ирида явно не расслышала, что пробормотал себе под нос ее любовник. Ничего, ничего, отмахнулся тот. Иди, пообщайся с подругой. Если надумаете встретиться с ней сегодня, имей в виду, я составлю вам компанию. Эм, это обязательно? С нотками подозрительности в голосе спросила Арчанка. Скажем так, крайне желательно произнес Рид, одновременно подталкивая поднявшуюся с кресла девушку к двери. «Иди уже, после поговорим. Что-то мне это... А!» Арчанка махнула рукой и решительно направилась в примыкающий к спальне кабинет.